Глава пятая. У Гусевых в саду в Смороднике был старый шалаш. В нем сиживала Маня со своим залеточкой. Сейчас, забравшись сюда вдвоем с Валюшкой, Маня не утерпела. Рассказала, как присватывался Алексей Терехов. «А что?» — подумав, сказала Валюшка. «Он, между прочим, довольно симпатичный, самостоятельный. Не нашему дураку, Чита». «Да ты что, серьезно?» Он ведь старик. Побросаешься такими стариками. Предрассудок это насчет стариков. Была бы любовь. Другой молодой, а что у него на уме, ты знаешь? А этот? Не шпана какая-нибудь. Валюшка все еще чувствовала себя виноватой перед Маней за брата, а потому хотелось ей, чтобы кончились на переживания. И все же Маня не верила, что подруга искренне советует. Уговаривает. А сама, небось, думает, быстро забыла давешние слезы. Матери про Алексея Мани ничего не сказала. Да он с неделю и не появлялся в Лугове. Маня решила, отстал, а может, и другую приглядел, пока она ерепинилась. Но Алексей не отстал. Он прошел по Лугову и, задержавшись у Маниного дома, заглянул в окна. «Он за выгоном стоит, ждет!» — прибежала Валюшка. «Вот, а ты говорила, не нуждается. Пойдешь?» «Зачем я пойду, Валь? Ты сама подумай. Ну, как хочешь. Уж больно ты гордо себя ставишь. Может, ты повыше на кого располагаешь?» Чуть было не поругались. Обе сидели надутые, расстроенные. Потом помирились, но Маня никуда не пошла. Рубашка Алексея долго белела на выгоне, И уж совсем поздно было, когда он сел на свой синий велосипед и уехал. Вот ведь не отстает, добивается своего, думала Маня, увидев Алексея еще и еще раз в Лугове. Не всякий так будет. Такой бы, пожалуй, не обманул. Порой даже казалось Мане, что зря она ерепенится. Все уж Лугова знает, что бросил ее Володька. Такие секреты в деревне долго не прячутся. Самое бы теперь время доказать, что уж не вовсе она никому не нужная. Но когда сравнивала мани изменника Володьку, Озорного Пухлощекова, Щекова, как Ковалюшка, совсем молодого, ведь погодки с ним, с Алексеем, чересчур спокойным, белобрысом, с глазами, как вода, становилось страшно. Ну как вот такого полюбишь? С ним рядом-то. Сесть страшновато, не то что. Уж уборочная началась. Валюшка сообщила Мане по секрету, что собирается приехать в Лугово Володька со своей молодой женой. И у Мани словно все внутри оборвалось. Но не выдала она себя, сказала, зло поджимая губы. Будете Владимиру писать, напишите, что не так уж тут по нему плачут. Сама еще может быть замуж выйду. Пусть больно-то не величается. Этим же вечером Маня вышла к Алексею. Он ждал ее за Луговым, спрятав велосипед в кусты. Некоторое время стояли молча. Алексей отгонял от себя и от Мани комаров. «Сожрут нас тут? Лучше походим, на ходу не так липнут». Они пошли по сырой тропке, вспугивая лягушат, которые прыгали в густую мокрую траву. «У вас здесь болотом тянет», — заметил Алексей. А у нас в Воротеве по всей ночи сухо, ног не замочишь. Лопухов тут, крапивый, все брюки захлестало. Снова молчали. — Вы, Маня, не забыли, что вам тогда Лизавета говорила? — Про чего? — стукнув зубами от волнения, спросила Маня. — Ну, насчет меня. Врать я не буду и обманывать не хочу. Пойдешь, давай распишемся, а нет, так и знать буду. в Видя крайнее замешательство Маня, Алексей добавил. Я вам честно говорю, Маня, вы не пожалеете. За мной будете жить, как за каменной стеной. А что, ребенок у меня, так вам стеснений не будет. Тетка у меня живет, за ним смотрит. А вообще, если хотите, можно девчонку, кто не на сестре, в Елец свести. Она хотела взять. — Да нет, это ни при чем. Маня не глядела Алексею в глаза. Очень как-то все быстро. Надо подождать. Ждать не приходится. Все ж у меня хозяйство. — На что мне твое хозяйство, — с тоской подумала Маня. Хоть бы догадался, про любовь сказала он. Наверное, и слова этого не знает. Но Алексей понял. — Маня сказал он тихо. Антонина моя была баба твердая и неласковая. А на вас я гляжу, вы на нее не похожие. Только бы Манем между нами согласие было. Только бы согласие. Все тогда для тебя сделаю. Скучно мне одному-то, честно скажу вам, Маня. А кого попала замуж, брать я не хочу. Но слово «любовь» Алексей так и не сказал. Вместо него, видно, сказал согласие. Расстались они, еще в деревне огни не гасили. Когда Маня подошла к своему дому, из палисадника выскочила Валюшка. Услыхав, что Алексей зовет расписываться, подскочила от радости. «Ой, вот погуляем-то! И Володький нос утрешь! Еще пожалеет, что взял там какую-то!» И попросила «Мань, дашь мне на свадьбу шарфик твой надеть розовенький?» Первый желтые лист и первый холод. Днем в лугове пусто. Все уходят в Воротово на молодьбу. К вечеру возвращаются домой на Мишиной трехтонке, запорошенной желтой половой. Немаленько этот год соломки наворочили. Егор Павлович сказал, излишку на топку отпускать будут. Шикарно больно на топку-то. И коровки скормишь. Червонная соломка-то пушистая. У тетки Агаши к Маниному приходу белая лапша, запеченная картошка — Соленые грузди, изрубленные с луком. Садись, Валек, закуси с нами, предложил тетка Агаша. Кисель еще сейчас вынесу. Сказала матери. улучив минутку, шепотом спросила Валюшка у мани. Э-э-э, да ты разве скажешь? Хочешь я? После ужина мани ушла в огород, легла в межу за побуревшую картофельную ботву, а Валюшка дипломатично подступила к тетке Агаше. «Ты что за докладчик?» — оборвала ее тетка Гаш. «У нее самой что, язык отнялся? Вот я ее сейчас из картошки рогачом выгоню!» «Невеста сопливая!» Потом все трое сидели на огородной меже и разговаривали горячо, но не громко, чтобы не слышали соседи. «Не думается мне, чтобы он по душе тебе был, этот Алексей!» — говорил тетка Гаша. «Ты и Володьке досаду хочешь сделать. Гляди, девка, как бы тебе самой досады не нажить!» На какого нарвешься, а то и жизни рада не будешь. Я с твоим Алексеем хлеба-соли не ела, но, думается, в рот ему палец не клади. Народ-то помнит, как его в плохой год из колхоза словно ветром сдуло. Кому-кому, а уж ему-то и тогда жить можно было. Неполный угол у него и ждивенцев. И в ту пору в стеблетах при галстучке ходил. Валюшка поспешила Мане на помощь. Что ж, тетя Агаша, он парень культурный, интересный. Тетка Агаша сердито махнул здоровой рукой. Понимаешь ты, культурный, интересный. Что, шляпу надвинет на белеса это бельмы? Так тема культурной? Где у них у таких-то вот культура была, когда разбеглись, колкос без единого механизатора оставили. Пока горькая нужна была, носились с ихним братом. Механизатор в деревне первый человек. Кому чего нельзя, Алексей это бывало, колхозным тракторишком себе клин запашет. От света до света не обойдешь. А потом, как из колхоза-то смылся, Катят, бывало, на своем велосипеде со спиртового, а бабы с тряпками тюкаются на поле. «Привет!» — кричит тетеньки. «С сорнячком воюете?» «Ведь не один он!» — уже слабо сопротивлялся Валюшка. «А на других-то и вовсе наплевать!» Мне не за них дочь отдавать. Нам хором расписных не надо. Был бы свой человек в деревне, не чужой. А этот как пень, среди рощи торчит. Сок тянет, а польза никому не радости. Землю колхозную под себя подобрал, а подступись к нему с колхозной нуждой. Ты думаешь, подмагнет? Тут вот три года назад всем правлением просили, чтобы вышел хоть в воскресенье в ремонте помог. Знаешь, что сказал? У меня, говорит, по воскресеньям три праздника. больница блинница и жена именинница. А я пошел бы, так слупил немаленько. Сама подумала, девки ведь 20 не все ж за руку-то водить, да грозить. Вечером ложась спать, сказала Маня сурово, вот что красавица, ты это дело еще обдумай, там ребенок. Не примешь его к сердцу, лучше не ходи. Досаду свою на чужом дете вымещать не следует. Дети не виноваты И тут услышала, как горько задышала Маня. «Ну чего еще? дрогнувшим голосом спросила тетка Агаша. «Мам!» — со слезой сказала Маня. «Ну как мне после такого обмана здесь жить? Вся деревня знает. А тут, говорят, скоро приедет. Я бы сейчас не только в Воротово. За сто верст отсюда подалась бы.